2 18 августа 1944 года началась чекистско-разведывательная операция в Березино. Цель операции в ходе радиоигры с немецкими разведывательными органами и верховным командованием германской армии вызвать их ответные действия по спасению якобы находящихся в тылу советских войск немецкой воинской группировки численностью более двух человек. В результате операции немцами было совершено 39 самолетовылетов в советский тыл и сброшено на парашютах 22 германских разведчика, 13 радиостанций, 255 мест груза с вооружением боеприпасами, обмундированием, медикаментами, продовольствием, а также 1 миллион 777 тысяч рублей советских денег. 19 августа 1981 года по решению Политбюро и Совета Министров СССР из бойцов спецгрупп «Зенит» и «Каскад» В рамках ПГУ КГБ СССР внешней разведки создан отряд специального назначения «Вымпел» для проведения операций в особый период за границей. 20 августа 1945 года постановлением Государственного комитета обороны создан специальный комитет при ГКО, по координации и форсированию разработки отечественного ядерного оружия. С этого времени внешняя разведка начала получать конкретные задания, отвечающие потребностям развернутой программы научно-технических работ по созданию советской атомной бомбы. 22 августа 1898 года Родился Дмитрий Николаевич Медведев, советский разведчик, герой Советского Союза, 1944 год. Свой боевой путь Медведев начал в рядах Красной Армии в 1918 году. Принимал участие в боях против армии Юденича с 1919 года в органах ВЧК. На работу Во внешнюю разведку был направлен в 1936 году после окончания курсов высшего начальствующего состава НКВД. Выезжал на разведывательную работу за рубеж. С началом Великой Отечественной войны был зачислен в особую группу для ведения разведывательно-диверсионной работы в тылу врага. С августа 1941 по январь 1942 года возглавлял партизанский отряд, проводивший операции в Смоленской, Брянской и Могилевской областях. С июня 1942 года по сентябрь 1944 года командовал отрядом специального назначения победителей, действовавшим в Ровенской и Львовской областях. В отряде сражался прославленный разведчик Кузнецов. За время нахождения во вражеском тылу Медведев был дважды ранен. Получил контузию. Заслуги полковника Медведева были отмечены четырьмя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, многими медалями, а также нагрудным знаком «Почетный чекист». В 1946 году вышел в отставку и занялся литературным трудом. Его перу принадлежат широко известные произведения «Это было подробно», «Сильный духом на берегах Южного Бога, посвященные героическим подвигам партизан. Скончался 14 декабря 1954 года. 22 августа 1903 года родился Василий Петрович Рощин, один из опытнейших сотрудников внешней разведки.